Винный склеп. В бутылке вина содержится больше философии, чем во всех книгах мира. Луи Пастер. Удовольствие, испытываемое человеком от употребления вина, не идет ни в какое сравнение с тем наслаждением, которое испытывает вино, когда его употребляют. Но в этом плане вино, как известно, вину рознь. Существуют легкодоступные экземпляры, которые, не успев оказаться в бутылке, тотчас же начинают, что называется, ходить по рукам. А люди, осушив бутыль такого вина до дна, вскоре утрачивают к ней интерес. Но также существуют и редкие эксклюзивные образцы. Долгие годы лежат они во мраке погребов, постепенно обрастая благородным налетом пыли, и все никак не могут дождаться своего часа. Бутылка одного из подобных коллекционных вин находилась в особом хранилище особого погреба, где в холоде и мраке для нее были созданы все условия, почему-то считавшиеся комфортными. В свое время эта бутыль была одной из нескольких. В основном погребе имелось великое множество вин со всего света, отличавшихся по возрасту и окрасу, будь то молодые, марочные или выдержанные, янтарные, красные или розовые. И это поистине вавилонское скопление постоянно галдело незаметным для людей многоголосием. Вина из Франции, Италии, Кавказа, Венгрии, России и прочих уголков мира беседовали, шутили, расспрашивали друг друга о мире, спорили о всевозможных различиях между молодыми и выдержанными людьми, их сортах и качестве. Одни утверждали, что лучше других вино пьют кавказцы, другие расхваливали итальянцев или французов, или кого-то еще, но это, как известно, было вопросом привычки и вкуса. Порой вина начинали выяснять отношения, то на почве различия менталитета, то на почве возрастных различий, а то и вообще без какого-либо внятного повода. Но то были сравнительно простые вина, пусть даже дорогие и респектабельные. В то время как в особом хранилище, особняком от всех прочих, уныло коротали время коллекционные вина. Они считались самыми лучшими и ценились выше всех остальных вместе взятых, а с годами их стоимость лишь возрастала, но для самих вин в этом не было ни смысла, ни пользы, ни радости. Их гастрономическая ценность стремилась к нулю, поскольку подобные вина никто не пил. Их приобретали поштучно или небольшими редкими коллекционными партиями очень богатые люди или очень богатые специализированные музеи, И совсем не для того, чтобы пить, но для того, чтобы держать в своем погребе и гордиться ими, хвастаясь при каждом удобном случае, а затем, если надоест держать, продавали или дарили другим богатым людям или музеям. И, само собой, до глубинных переживаний, личных трагедий, драм, каких-то там бутылок вина людям не было никакого дела. До поры до времени бутылки коллекционного вина казалось, что хуже и быть не может. Однако, как оказалось, Она горько ошибалась. Любому, кто оказался в беде, всегда было легче, если рядом был кто-нибудь, способный разделить и понять его боль. Но шли века. Все прочие бутылки раздарили или распродали, а эту решили оставить. Одну. Во мраке и холоде, на вечное хранение в угоду нелепой человеческой прихоти. Да что же это за престиж-то такой? Наверное, нужно было быть человеком, чтобы понять это, а для пыльной бутылки вина, оставшейся одной в целом мире, вдали от родных и друзей, все это казалось одной великой несправедливостью, если не сказать больше глупостью. В итоге, обладая в запасе целой вечностью, которую необходимо было чем-то занять, чтобы не сойти с ума от скуки, вино, бутылка, пробка и этикетка развлекали себя тем, что постоянно выдумывали всякую всячину. Мрак, пыль, холод, стены, полки и все реже включаемые лампочки, зажигавшиеся лишь изредка, когда кто-нибудь из людей зачем-нибудь спускался в погребок, всревали в их разговор довольно-таки редко, поскольку обладали другими складами характера, чуждыми вину и его товарищем по несчастью, общение с которыми, опять же, не могло полноценно заменить ему общение с другими винами, как общение с «Пятницей» не могло полноценно компенсировать Робинзону нехватку людей его культуры. За века вино поднаторело в искусстве брожения, но помимо этого оно иногда, как и всякое другое вино, имевшее в запасе немало времени, бралось сочинять стихи, в частности, рубаи пропьющего Амара Хаяма. Загадки, шарады, картины и философские концепции, которые, возникая в его каплях, постепенно оседали на дне бутылки. Ах, если бы только кто-нибудь мог выпить его! Оно безвозмездно одарило бы любого всем тем, что накопило за эти годы. Вся поэзия, вся мудрость осела бы где-то на бессознательном уровне, чтобы постепенно проявить себя. Но подлость положения заключалась в том, что этому не суждено было случиться, и вино отчетливо понимало это. «Возможно, тебе следует попробовать овладеть невербальным дистанционным гипнозом?» Не то издеваясь, не то на полном серьезе, однажды предложила бутылка, ведь в наши дни даже бутылка имела представление о невербальном дистанционном гипнозе. «Так ты могло бы захватить разум какого-нибудь несчастного, заставив его спуститься вниз, открыть погребок и выпить тебя до дна?» «Ой, вот только снова не начинай!» С раздражением и обидой проворчало вино, успевшее устать от подобных подколок, напоминавших лишний раз о том, от чего оно пыталось хоть ненадолго отвлечься. А «Да ладно тебе! Бутылка дело говорит!» Вступилась пробка. «А ну, стеклянная, как ты это себе представляешь? Конкретные предложения будут?» «А как мне думается, человеку сложнее контролировать свое сознание во время сна. Ну, знаете, все эти сомнамбулы, лунатизм. Интригующе продолжила бутыль. «Главное, не забыть про штопор и найти человека с высокой внушаемостью». «И как именно вы собираетесь все это внушить?» Скептически поинтересовалась этикетка. «Необходимо подобрать правильный психокод и телепатировать его, используя для этого ментальную проводимость пространства». «Все так же серьезно», — ответила бутылка, все больше оживляясь. «Под психокодом я понимаю стихотворение». Ведь, по сути, любой человек — это одно большое закодированное стихотворение. Взгляните на ДНК. Это же настоящая поэма, составленная по всем правилам, с рифмой, ритмом и размером. Искусство — это не только когда кто-то специально пишет картину или сочиняет стих. Саму жизнь необходимо прожить так, чтобы она была произведением искусства. Нам нужно попасть под ритм и размер необходимого нам человека, и тогда твоему заточению наконец наступит конец. «Людоголики!» С раздражением проворчала пыль. «А ты вообще молчи!» Сурово наехала на нее пробка. «А бутылка дела говорит. Почему бы не попробовать?» «Да, может быть, хватит уже!» Начиная терять терпение, проворчала вино. «Нет, ну а что, в конце концов, есть какие-то другие предложения?» Встала на сторону пробки этикетка. «Как минимум, это можно просто воспринимать как очередную новую веселую игру. Хотя бы развлечемся». Как ни все-таки какое-то разнообразие». «Ну, пусть так». Нехотя согласилась вино и в самом деле не найдя резонных оснований продолжать спор. «Тогда пусть бутылка и начинает, а мы послушаем». «Для начала человеку нужно внушить сильную жажду. Вместе с тем установить непреодолимую тягу к вину, чтобы он не пошел утолять ее просто водой. Более того, нам недостаточно установить тягу к одному лишь вину. Нужно разжечь поэтический кураж, который приведет дегустатора именно сюда. Необходимо задействовать всевозможные культурные аллюзии. В конце концов, вино — это же не просто напиток. Вино привело Ноя к опьянению, повлекшему за собой проклятие хама и ханаана. Вино привело к инцесту между Лотом и его дочерьми. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино порвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут.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 Вино фигурирует при благословении Авраама Мелхиседеком или Иакова Исааком, ну и так далее. Помимо буквального прочтения, все это может быть истолковано аллегорически, анагогически и тропологически. С трепетом и благоговением почти на распев произнесла бутылка. Я не сомневаюсь в твоей просвещенности, но выбранный нами человек может оказаться культурно далеким от всего этого. И как быть в таком случае? продолжила гнуть свою линию этикетка. «Фома неверующий!» С нотой обиды проворчала бутылка. «Даже и на этот случай мы можем привести в пример огромное количество примеров из других областей». к примеру, отравленный кубок из Гамлета», — предложила пробка. «Хотя, да, пример, разумеется, не самый удачный». Но, например, можно вспомнить восточные рубаи о вине, благо их существует превеликое множество. Но из этого великого множества нам подойдет далеко не всякое, а именно то, что заставит конкретно взятого человека спуститься конкретно сюда, поэтому цитирование не подходит, в любом случае придется сочинять свое. Напомнила вино. На миг, призадумавшись, бутылка выдала очередной экспромт. Есть погреб старинный, хранит он вино. Великую мудрость содержит оно, живут в нем поэзия, песни и танцы, а в прочих бутылках налито... Не продолжай, это нам не вполне подходит, запротестовала пробка. Во-первых, все это очень грубо и неэтично по отношению ко всем остальным винам. Возможно, они не такие древние и благородные, но в самом деле нельзя же так. А во-вторых, можно бы потратить больше времени, но родить что-нибудь по-настоящему, стоящее. существовало ведь поэзия барокко, рококо, кукарику. Ну, может быть, грубо. Ну, может быть, и не вполне этично, но главное, что вполне может сработать. А не сработает, так сочиним другое и так далее. «Мы что, куда-то сильно торопимся?» Парировала бутыль. «Так, ну, допустим, стихотворение подобрали. А как теперь ты непосредственно собираешься передать его?» Все с тем же сомнением осведомилась этикетка. «Сначала мы дождемся, когда будет поздно», уверенно начала бутылка. «А как мы отсюда об этом узнаем?» удивилась пробка. «Как-то не приходила на ум?» «Ну, не суть важно. Будем транслировать круглосуточно». В общем, это что-то вроде вибрации, создаваемой камертоном. Человек не способен уловить наш посыл на сознательном уровне, но нам это и не требуется. Тот сразу же обойдет барьер предубеждения тихой сапой, снимет часового сознания, смахнет пыльный налет повседневности с души и растворится в бессознательном. С непоколебимостью знатока заверила бутыль. «Сколько лет храним здесь алкоголь?» «Но первый раз такое слышим!» Неожиданно поделились стены. «А чего вы хотели? Если как бутылка веками держать в себе вино, еще и не так понесет!» Язвительно заметил мрак. «Фу, как грубо! Как прозаично! Алкоголь! Фи!» «Да вино — это целая вселенная!» «Впрочем, кому я все это рассказываю?» С раздражением проворчала бутыль. «Это все лирика», — заметили полки. «Но даже если ваша безумная затея вдруг увенчается успехом, вам не будет жалко человека». «А его-то нам чего жалеть? Во-первых, то, что он приобретет, дорого стоит. А во-вторых, такой роскошный поступок может позволить себе далеко не каждый», — заметила пробка. «Во-первых», — скептически начала пыль, — «это дело подсудное». И учитывая стоимость данного образца вина, срок или штраф будет грозить немалый. Не говоря уже о том, что после такой выходки бедолаге не устроится работать даже дворником. Скандал будет еще тот. А во-вторых, это не самое страшное. Самое страшное то, что, отведав такой древний напиток, человек может загнуться прямо здесь, в этом винном склепе, прямо на холодном полу. «Откровенно говоря, когда-то это, может быть, и было вино. Но уж теперь-то это не вино, а просто дорогостоящая коллекционная отрава, которой можно любоваться, восхищаться, гордиться, но пить? Увы, ах! И все потому, что его заметно передержали. Эй, выбирай выражение, пылюка!» Возмутившись, в сердцах выпалило вино. Хотя в какой-то степени оно понимало и даже разделяло взгляды и опасения пыли. Просто на чувственно-эмоциональном уровне оно опасалось, что так и не передаст все то, что было накоплено им за эти долгие годы. Всю красоту, весь вкус, всю мудрость и поэзию. В какой-то момент вино разошлось так, что казалось, будто оно вскоре вскипит и взорвется вместе с бутылкой, оставив разводы на полках и стенах. Но, подавив себе подобный порыв, вино вняло голосу разума и, несколько успокоившись, заметила: А вообще, конечно, все верно. В любом случае, насилие не выход. Но ничего, я еще храню и вкус, и цвет, и аромат, и верю, что мое время рано или поздно придет. Просто пока они к этому еще не готовы. Всему необходимо соответствовать и красоте, и мудрости, и поэзии. А выдержанному вину необходим выдержанный человек. Что ж, как знаешь, мы в любом случае тебя поддержим. Заверила бутылка. Да, да, поймем и поддержим. Поддержали ее этикетка и пробка. Конечно, и старые выцветшие этикетки, и пропитавшиеся со дна пробки, и свои нравные бутылки, по большому счету, должно было быть все равно. Ведь выпьют когда-либо это вино или не выпьют, для них самих мало что изменится. Но на самом деле им не было все равно. И это называлось дружбой. Это был рассказ Геннадия Логинова «Винный склеп». Для вас читал Петроник.